47. Пока квартиры смотрели, оно стало глуше, как если бы одеялом прикрыли. Но оно не уходило, дышало, шевелилось под этим одеялом. Квартирки обе понравились. Вторая просто потому, что везена. А первая была с поскрипывающим паркетом, с тряпичными ведьмами на метлах, висели у входа, носатые, с патлами в пучок в брюках. Жильцы еще не выехали. В комнате, где шли переговоры, стояла большая клетка со зверьком, нечто суетливое, длинное, пушистое, нутрие, кажется. Сунешь палец между прутьями, подскочит, тычется носом, шевелит усами, а усы растут отовсюду, или, может, они просто переходят в бороду. Мелькнула мысль рассказать про зверька Ноэлю. И сердце снова полетело вниз. К вечеру вернулись в тесноту, домой. Легла на кровать, уткнулась в покрывало. Из алма мама прислала. Плотная, из толстых нитей, с бахромой по периметру. Фабричный запах еще не выветрился. Нет, ни одна из квартир не перепадет. Да и как искать, если гаранта нет? Бумаги липовая Спала сегодня всего три часа, и день на ногах. хотелось есть корта сделал себе бутерброд и уставился в компьютер. Как всегда, себе. Можно было встать, отрезать хлеба, бросить на него кусок ветчины, но не вставалась «Кино будешь смотреть?» «Зачем мне твое кино?» «Я хочу есть, спать. Я устала, мне нужно внимание. Немножко внимания». Лежала и думала. «Уйти. С Наэлем вряд ли что-то будет. Не герой романа». Герой Корто. Отпустил бы он ее, герой, и она ушла бы куда-нибудь.